Пожар начался в центре поселка. Вначале повалил густой черный дым. Как-то резко, мгновенно появилось пламя, бледное под лучами меркурианского солнца. Огонь распространялся с неслыханной быстротой. Я почти не сомневался, что загадочная гвардия небес использует портативные лазеры или плазмы. Глядя на такого парня, как Зигвальд, трудно поверить, что он подвержен беспричинному страху. Но в данный момент... Его закостеневшее лицо выражало только два чувства – бессильную ярость и неподдельный ужас. Гвардия быстро и методично уничтожала деревню вместе со всеми жителями. Но зачем? Разве они в чем-то виноваты? Закрутился шипящий огненный вихрь, над равниной поднялся дымный столб. Сыпались искры. Пожар, однако, на поляне перекинулся, хотя я ожидал именно этого. Высушенная солнцем пшеница могла вспыхнуть, как порох. Гвардейцы в синем неторопливо вышли из бушующего огня, направившись в сторону корвета. Минуту спустя летательный аппарат поднялся в воздух и заскользил над дорогой, по которой мы недавно ехали. Зигвальд сжал зубы и положил ладонь на рукоять своего изогнутого кинжала. «Удивительное дело! Они нас не заметили!» Корабли покружили над Блуговиной, Один прошел точно над перелеском, затем поднялись выше, примерно на полкилометра, образовали серповидный строй и веером разошлись в восточном направлении, будто прочесывали местность. Пламя над поселком исчезло внезапно, будто его задул некий великан. Осталось лишь огромное черное пятно и дымящееся остовы зданий. «Фу!» — Зигвальд смахнул ладонью под лба Просто не верится. Все-таки щит сработал. Значит так. Остаемся здесь как можно дольше, пока заклятие не рассеется. Гвардия будет искать нас. Тебя полный день и вечер. Ночью они уйдут. Их время коротко. Со времен Большой войны никто не слышал о том, чтобы Гвардия Небес охотилась больше одних суток. Почему так, неизвестно. Поверье такое. «Они...» — руки у меня дрожали. «Они всех убили?» «Там...» — я кивнул в сторону деревни. «Будь уверен, в качестве устрашения и назидания остальным никто не должен помогать вышедшим из леса, если, конечно, это человек. Жаль, но простецы есть простецы. Дело наживное». «Невероятно, но Зигвальд, отнесся к гибели людей, которых, безусловно, хорошо знал, с обескураживающим безразличием. Как такое возможно? Судя по всему, у него в деревне была девушка. Уверял, будто выгоревшая дотла Гренци является его семейным владением. В конце концов, ел за одним столом со старейшиной и его семьей. Ныне от этих людей остались одни головешки да пепел. А чертов феодал говорит... Дело наживное. Если человеческая жизнь на Меркуриуме ценится настолько дешево, то мне придется изыскивать любой способ вернуться в Содружество. Нет ничего невозможного, чтобы не утверждал прагматичный нетика «Девяносто три тысячи световых», — напомнил я себе и моментально скис. «Отсюда не выберешься. Этот упрямый факт не зависит от твоих желаний». Мы провели в леске чуть больше часа. Лошадки преспокойно лежали в траве, лишь изредка прядя острыми ушками и безмятежно поглядывая на хозяев. Оправившись от первого шока, я начал спрашивать. Зигвальд, махнув рукой на мою бестолковость и полнейшую неосведомленность в запутанных делах Меркуриума, отвечал как мог. Разговор продолжился по пути. Едва закончилось действие щита, поздно вечером нетико попытался растолковать мне что это было некое подобие отражающего силового поля которое генерировал непосредственно зигвальд используя энергетические ресурсы организма мы забрались седла и направили лошадей в обход по дороге ехать было слишком опасно гвардия небес могла вернуться в любой момент яснилось много любопытного я бы даже сказал чудесного и абсолютно нереального для начала Зигвальд достаточно четко объяснил, что такое стража крепостей, в которой он имел счастье служить. Впрочем, определение «служить» было не совсем точным. Эта странная организация не являлась официальной, набиралась на добровольной основе и не имела никакого руководства, кроме некоего общего совета, принимавшего решения на совещательной основе. По крайней мере, я понял слова Зигвальда именно в таком ракурсе. Итак. Жизнь цивилизации Меркуриума определяли не только и не столько сложные политические и социальные взаимоотношения между населявшими планету людьми. Разобраться в этом сумбуре я сейчас даже не пробовал, хотя Зигвель честно старался растолковать. Но и некоторые другие особенности, восприять которые человеку цивилизованному и взращённому информационно-технологическим сообществом, распространившим своё влияние на десятки миров в ближнем и дальнем космосе, Было решительно невозможно. Не бывает такого, и точка. Волшебство, магия, нечистая сила, фантастические животные наподобие драконов, кракенов или троллей были для Зигвальда чем-то само собой разумеющимся, привычным и столь же естественным, как солнечный свет и дождик. Кстати, во второй половине дня мы попали под короткую грозу, и я оценил достоинство кожаной рубашки. Она не промокла. Зато шапки вовсю капало за воротник. Семь крепостей, как условно назывались области отчуждения, разбросанные по всему материку, на весьма почтительном расстоянии друг от друга, являлись своеобразными рассадниками и заповедниками нечисти. Кто построил крепости, Зигвальд не знал, а я предпочел умолчать о виденной позавчера табличке с указанием на вторую технологическую зону и герцога Мекленбургского, милостиво повелевшего таковую основать. По версии Зигвальда, крепости были всегда. То есть с того самого времени, когда предки меркурианцев, первое поколение, пришли сюда с земли. Никаких ошибок. Он произнес именно слово «РД», не подлежащее двойному толкованию, и даже упомянул о существовании Германской империи, погибшей, когда на землю обрушилось неведомое зло, и вынудила выживших искать новое пристанище. Я попытался было развить эту тему, но Зигвальд сказал, что о великом исходе и так все знают, нечего морочь ему голову. Вернемся, однако, к крепостям, к волшебным странам. Господи боже, у них и такие есть. Они никакого отношения не имели. В лесах вокруг крепостей водились только чудовища и потусторонние твари. частенько выбиравшиеся из своих потайных логович и досаждавших как мирным поселянам из числа простецов, так и благородным, жившим неподалеку. Своеобразный орден стражей крепостей монстров истреблял и не позволял им проникнуть в широкий мир. Но по нынешним временам делать это становилось все труднее. Страшилища плодились, появлялись новые, невиданные прежде твари, и стража сбивалась с ног, пытаясь преградить им дорогу в густонаселенные области и города. Пользуясь возможностью, я рассказал про оборотня, малыша-лесовичка и прочие чудеса древнего леса, на что Зигвальд отреагировал более чем спокойно, отметив, что мне неслыханно повезло, и он никогда доселе не встречал человека, который сумел в одиночку отбиться от настоящего Вервольфа и улизнуть от твари из ямы. «Чем ты убил оборотня? Серебром?» Я молча вынул пистолет из кобуры и протянул Зигвальду. Он повертел Штерн в ладони, пожал плечами, сказал, что раньше таких штучек не видел и выразил сомнение в том, что перевертыш действительно умер. Серебряный дротик или арбалетная стрела были бы куда надежнее. Информацию о Лешем воспринял, наоборот, с энтузиазмом. «Значит, форстеры не вымерли и не ушли!» «А сколько разговоров в свое время было?» «Хорошая новость! Приедем в бар, Шанце! Сходи в часовню, свечку поставь! Он тебе жизнь спас!» «Форстеры?» — переспросил я. «Они что же, как люди? Разумные существа?» «Лесовики! Рождены магией леса! Магией самой природы!» Зигвальд опять принялся нести ахинею. «Они не злые!» в отличие от других, которых лучше не упоминать. Отлично, не будем, вздохнул я, соглашаясь. А почему тебя прозвали жучок? Ты больше похож на медведя, говоря откровенно. Стражи крепостей. Каждый носит прозвище. Так удобнее, чем обращаться по имени и титулу. Жучок? Наверное, потому что я могу пробраться туда, куда другой ни за что не сунется. Даже в крепость? «Чур меня!» — Зигвальд сложил пальцы в сложную фигуру и отмахнул рукой в сторону оставшегося далеко позади леса. «Что ты как ребенок, честное слово?» «Такие запреты не нарушаю. Жизнью я дорожу. Оплатить погибелью души за праздное любопытство не желаю. Там, в крепостях, живет воплощенное зло, побежденное нашими дедами и запертое в каменных стенах. Я хотел было уточнить, что стены железобетонные, а ожидать какого-либо сверхъестественного зла от электромагнитных волн, слабого радиоактивного фона и микроволнового излучения никак не приходится, но предпочел сдержаться. Зигвальд искренне верил, крепости не просто опасны, а смертоносны. «Ты возле крепости...» Жучок на миг задумался, пытаясь правильно сформулировать вопрос. ты ничего «Особенного не видывал?» «Не твари разных, а именно особенного!» «Призраков», — немедленно вспомнил я. «Когда ночь наступила, появились привидения. Люди, животные, существа, которых ты называешь чудовищами. Оборотень их спугнул, но призраки были, скрывать нечего». «Вот!» — Зигвальд торжествующе поднял палец. «Пленные души!» Точно старые люди говорят. Я едва не сплюнул. Парень был пропитан самыми дикими предрассудками по самую маков. Было невозможно поверить, что человек, вполне осведомленный о жизни на других планетах и строении Вселенной. Зигвальд упоминал минимум о трех соседних обитаемых мирах, известных на Меркуриуме. Окажется не просто темным, дремучим, как наши общие пращуры с Земли, которые жили в лесу, молились к колесу и приносили кровавые жертвы деревянным идолищам. Я даже не до конца понимал, христианином или нет, хотя на одном ремешке с медальоном Зигвальд носил маленький серебряный крестик. В моем представлении католики с Сан-Пьетро были людьми вполне цивилизованными, религия не отменяла прогресса. А Зигвальд, узрев камень необычной формы, мимо которого мы проезжали, нарочно остановился... потянул завязки сидельной суммы, вынул пригоршню зерна и бросил к подножию черного монолита поясни. Лишним не будет. Нельзя обижать незримых невниманием. В случае чего, если не помогут, то и вредить не станут. Незримые? Я поморщился. Граница видимого и невидимого миров размыта. Мы можем проникнуть туда, а они приходят к людям. Метика не выдержал, и ПМК издал жалобный звук, похожий на стон. Камень в виде клыка некоего громадного зверя остался безмолвен и недвижим. Если он и являлся неким сакральным символом, то незримые никак не отреагировали на подношение. Лошадки уверенно топали вперед, минуя распадки, небольшие рощицы и переходя крошечные речушки. Признаков жилья или следов деятельности человека не замечалось. Одна лишь девственная природа буйство зелени, тьма тьмущая птиц. Зверья мало, на особой пугливости за похожими на лосей копытными и некрупными собакоподобными хищниками с полосатой желто-коричневой шкурой я не замечал. Вида и запаха человека они не боялись, спокойно провожая нас взглядом. Выяснились некоторые подробности о Гвардии Небес. Рассказ Зигвальда плавно перетек на меркурианскую мифологию цветистую, красочную и лишенную каких-либо намеков на правдоподобие. Мне приходилось бесконечно уточнять, прерывать излишне увлекшегося жучка наводящими вопросами и отметать совсем уж непостижимую чепуху. Однако оставалось неизвестным, что из его речей было правдой, а что вымыслом и откровенным бредом. В наиболее кратком и концентрированном виде сведения о зловредных ледунах можно было уложить в несколько коротких фраз. Во-первых, гвардия не имеет ровным счетом никакого отношения к здешним мирским или духовным властям. Они действительно живут сами по себе. Где, как, неизвестно, но совершенно точно в пределах планеты. Точки перехода, ведущие в чужие миры, при их появлении не активизируются. Каким образом Зигвальд и другие обитатели Меркуриума могли это чувствовать, я не представлял. Больше того… Рушились все мои представления о теории лабиринта. Осуществить прыжок через искривленное пространство в гравитационном колодце крупной планеты невозможно. Только в свободном космосе. Именно на этом основана наша технология дальних перелетов. Мы ищем точки сингулярности, гравитационные аномалии, подобно червоточинам в пространстве времени, связывающие различные области галактики, и пользуемся ими как... кратчайшими ходами между разными звездными системами. А Зигвальд не раз обмолвивается, что уйти, не улететь. С Меркуриума можно запросто. Достаточно отыскать подходящую дыру в ближайшей округе. Фантастика и небывальщина. Неужели они все-таки додумались до теории неагрессивной сингулярности? Глядя на Зигвальда, не скажешь, что меркурианцы знакомы даже с формулами Ньютона, не говоря уже о концепции лабиринта. Сомневаюсь, что он имеет хоть какое-то понятие о таблице умножения. Пункт второй. Гвардию небес недаром считали порождением крепостей, и я находил в этом рациональное зерно. Нэтика уверял, будто огромное сооружение в центре леса было высокотехнологичным объектом, промышленной или энергетической областью. Следовательно, и охранять его должны не только чудища-страшилища, рассеянные по периметру. Но и хорошо вооруженные хмурые ребята на штурмовиках с импульсным, плазменным и еще не знамо каким оружием. Логично? Конечно логично. Если в наличии имеются совершенные технологии и их производство, следовательно продуктами этого производства можно и нужно пользоваться. Однако сразу возникает несколько естественных вопросов. Население Меркуриума, если верить Зигвальду, навороченная техникой и электричеством не пользуются. В таком случае, кто и для чего построил технологические зоны, как была обозначена крепость, которую я видел. Экспорт товаров в другие миры? Маловероятно. К примеру, меркурианцы закупают андроидов у более развитых соседей. Значит, изготовлять сложные агрегаты и работать с биоматериалами не в состоянии. Контрабанда. Что такого уникального могут делать здесь, и не могут где-то в другом месте. Отчего появление гвардии всегда краткосрочное? Зигвальд уверяет, будто их корабли всегда летают четверкой. Откуда тогда появились два гиперзвуковых штурмовика, превративших мой спасательный челнок в груду оплавленного металла? Ну и, наконец, третье. Гвардия небес похожа на некую всеобщую страшилку, вроде летописного буки из шкафа. Нечто полумифическое, полулегендарное, В реальности этих упырей я не сомневался. Пожар в Гринце – вполне материальные корветы. Почему их называют этим странным словом, кстати? Неттика определил параметры и кратенько объяснил, что мы имеем дело с воздушными судами атмосферно-космического класса на термоядерной тяге. Короче говоря, гвардия была чем-то наподобие природного явления, как ураган, град или затмение Солнца. Явление, единственным достоверным свойством которого была назойливая страсть к охоте за нарушителями границ семи крепостей. Ради этого сомнительного развлечения они шли на самые крайние меры и любые жертвы. Крайне редко гвардия приносила пользу. Именно их корабли остановили непонятный для меня прорыв где-то на севере. Подробности Зигвальд не привел. Вот, собственно, и все. «Очень информативно, не правда ли?» «Кошмар. Я почувствовал, что погружаюсь в бездонную пучину откровенного бреда. Чума на мою пока еще не седую голову. Он за разум заходит». Мы остановились всего однажды, в середине дня. Закусили хлебом с отрубями, сушеным мясом и настоящими яблоками, зелеными и кислыми. Я посетовал, что напрочь отбил задницу, хотя лошадки переходили на мелкую рысь довольно редко и только по приказу Зигвальда, желавшего пересекать открытые пространства порезвее и предпочитавшего двигаться либо вдоль рощ, либо по жиденьким лесам. Оказалось, что я неправильно сижу в седле. Еще неправильнее держу осанку и выгляжу так, словно встретил живую лошадь впервые в жизни. Именно в таком ключе Зигвальд и высказался. проявляя не то сочувствие, не то иронию. Я молчал, благо до неведомого бар шанса оставалось всего несколько километров вверх по широкой долине. Холмы стали круче, все чаще стали попадаться хвойные боры, светлые и величественные, ничуть не походившие на угрюмый душный лес вокруг крепости. В отдалении показались тонкие синеватые дымки, знак присутствия людей. нетика периодически извещал о том, что мы поднялись почти на шесть сотен метров над равниной, прилегавшей к берегу океана, и, соответственно, почти на километр выше уровня моря. Стоило оглянуться назад и как следует присмотреться. Можно было отчетливо рассмотреть черно-изумрудную, бесформенную кляксу, растянувшегося на десятки километров старого леса, а далеко-далеко за ним, на самом горизонте, бледно-голубое призрачное сияние моря. Сущая идиллия! Никогда не подумаешь, что в этом прекрасном мире оборотни прячутся за каждым кустом. Ну ладно, почти за каждым. Топоним Баршанцы, а если дословно Логово Медведя, наиболее адекватно переводился на русский язык как Берлога. Берлогой это поселение и выглядело. Лошадки вышли на крутой гребень холмистой гряды. Чуть ниже и левее простерлась окруженная возвышенностями и полуразрушенными... временем скалами плоскогория в центре которого находился мой замок зиголь по прозвищу жучок вытянул руку указывая на комплекс деревянных построек освещенных золотисто розовыми лучами закатного солнца добавил с теплотой мой дом собственный и неотъемлемый у отца каменный но дерево роднее и уютнее Н нет в нем ни живого холода гранита «Правда ведь?» Я молчал, разглядывая обитель моего провожатого и почти что друга. Постройка солидная, что и говорить. Надо очень и очень постараться, чтобы соорудить такое из обычных бревен. «Извольте воспользоваться моим гостеприимством, Стефан фон Визмар!» С церемониальной важностью произнес Зигваль. «Тонкости местного этикета, так надо понимать». Очаг, стол и стены этого замка принадлежат тебе так же, как и мне. Жаль, время неспокойное. Скоро тройное затмение. Как требуют обычаи, гостя не примешь. Нам обязательно надо было вернуться до затмения. Что именно следовало ответить, я не знал. И потом, что такое тройное затмение? Зигольд очень хитро улыбнулся, стрельнул на меня взглядом и добавил. «Даже если ты и не фон, Визмор, я от своих слов не откажусь. Непривычен». Он снова присвистнул, пустив свою лошадку шагом вниз по склону. «Отступать было поздно, да и некуда».